Глава пятая Поднявшись в спальню, я обомлела. В детских кроватках хозяйничали волчата, безжалостно расправляясь с пестрыми матрасиками и небольшими подушками. Вика в ярости драла зубами пеленку, а Марк раздирал когтями простынь. При этом они периодически срывались на вой, от которого стыла кровь. «Что здесь происходит?» – невольно уставилась на Татьяну, выглядевшую весьма растерянной. Марк и Вика безмятежно спали. а потом в один момент закопошились. Не могу понять, что их так встревожило, но они мгновенно стали волчатами. Я попыталась помочь им вернуть свой облик, но у меня ничего не получилось. Дети вновь впали в какое-то невменяемое состояние и начали безобразничать. Они словно выражают протест. «Наверное, двойняшки почувствовали, что Яра хочет их покинуть», промолвил Богдан, который появился в коридоре, завернутый в черный шелковый халат. Свои лапы он сменил на ноги и руки. Татьяна укоризненно посмотрела на меня, а щенята в унисон завыли. Все не совсем так. Я невольно начала оправдываться. — А как? — Богдан подошел ко мне практически вплотную. — Как? — Дети тут ни при чем. Буркнула в ответ и шагнула к кроваткам, потому что слов объяснить то, что творилось на душе, просто-напросто не находилось. Да и вряд ли бы меня здесь поняли, ведь вокруг были одни оборотни. Услышав мой голос, а потом заметив меня, волчата притихли. Приподнявшись на лапы, они завиляли пушистыми хвостами, пытаясь вылезти, но деревянные поручни и мелкая решетка сбоку не позволили им этого сделать. У – -у -у", заскулила Кела Марк. И, -и, и, вторила ему сестра Леди Виктория. Ну и кто здесь безобразничает? Щенки моментально прилежно уселись на разорванные матрасы, словно они тут совершенно ни при чем. И самое главное. Глаза у них были честными, а улыбнулась я, разглядывая хитрюк. Вика не выдержала первой. Радостно подпрыгнув, она зацепилась передними лапами за перекладину и, пыхтя от натуги, стала подтягиваться, пытаясь поскорее добраться до меня. Но увесистый животик не позволял ей это сделать. Ах ты безобразница! Едва подхватила ее на руки, как тут же была моментально зацелована. Уиу! Марк перешел на фальцет, привлекая внимание. «Ну, прекрати!» А затем и его подхватила свободной рукой, покрепче прижав к себе. «Ты хороший! Самый лучший малыш на свете!» Щенята радовались, вертелись из стороны в сторону, и, опасаясь их уронить, я присела на большую кровать в центре комнаты. Шш, Я пыталась успокоить Шалунов. «Тихо, тихо!» Но у меня ничего не получилось. Богдан, пристально наблюдавший за происходящим, подошел к нам и усмехнулся. «Значит, говоришь, ты не мать? А вот у них совершенно другое мнение, которое абсолютно расходится с твоим». Я подняла на него взгляд и прикусила губу, не зная, что ответить. Мужчина тем временем присел на корточки, положил ладони на голову щенкам и пропел странную фразу. В то же мгновение волчаты сменили облик и вновь стали малышами. Невольно вздрогнув, я призналась. К подобному, наверное, невозможно привыкнуть. «Это только так кажется», – улыбнулся Богдан и поднялся, а затем, не глядя на няню, приказал. «Татьяна, нужно детей переодеть и, наверное, заказать новые постельные принадлежности в кроватке. Кстати, бери с запасом». «Конечно», – няня кивнула и быстро вышла из спальни. Богдан, прислонившись к подоконнику, сложил руки на груди и пристально разглядывал меня. От его взгляда было не по себе. «Перестань так смотреть!» Не выдержала я. «Как?» В мужском голосе слышались смешинки. «Вот так! Ты во мне прожжёшь дыру!» «Я просто любуюсь тобой!» Раздалось в ответ. «Кстати, двойняшки тоже с тебя не сводят глаз!» Невольно бросила взгляд на детей. Голубоглазые и хулиганы притихли и внимательно смотрели на меня, словно я центр их вселенной. Хотя, наверное, так и было. «Ну и что мы будем делать?» Вопросительно посмотрела на Богдана. «Жить!» Он пожал плечами. «Отлично!» Качнула головой. «Позволь поинтересоваться, как?» «Знаешь, твое показательное выступление в роли волка меня окончательно добило. Если ты надеялся, что это станет аргументом, у меня для тебя плохие новости. Мое желание избежать от тебя стало трижды сильнее». «А от них?» Оборотень кивнул на детей. Ты же понимаешь, что я их оставить не смогу, и поэтому все происходящее напоминает шантаж. Я тут ни при чем, – мужчина поднял вверх ладони. Все вопросы к Виктории и Марку. Да уж, знаешь, вот слов нет, – выпалила в ответ. Так и хочется сказать, что это твои проблемы. Наш разговор прервала няня, которая вернулась со стопкой детской одежды. положив ее на пеленальный столик татьяна подошла ко мне и подхватила марка на руки идем маленький сейчас я тебя переодену в ответ тот же раздался оглушительный плач ребенок всячески демонстрировал свое негодование по поводу того что его забрали от меня джш женщина попыталась успокоить мальчика но плач стал лишь сильнее татьяна бросила на меня растерянный взгляд и я кивнула давайте его сюда Как только волчонок оказался на моих коленях, он тут же притих. «Так, говоришь, это мои проблемы?» — хмыкнул оборотень. В данный момент мне безумно хотелось его треснуть, но я сдержалась. Сделав вид, что не слышу вопроса, просто поудобнее перехватила малышей и встала. Татьяна тут же взяла Вику. Девочка нахмурилась, и было понятно, что вот-вот раздастся плач. «Тш!» — аккуратно коснулась ее пухлой ручки. «Не реветь!» «Я же рядом!» Губы девочки дрогнули. Было понятно, что мои слова ее ни капельки не успокоили. «Эй, не надо плакать! Но ну, смотри, мы тут! Эй, Викуся!» Пока я усиленно беседовала с малышкой, отвлекая ее внимание, Татьяна ловко ее переодела. Затем пришел черед Марка. Мальчик всячески сопротивлялся, пинался, кряхтел, но все равно очень скоро оказался упакован в памперс, ползунки и мягкую футболку. Я ощущала себя весьма странно, прижимая детей. Роль мамы была для меня новой и непривычной. Малышня тем временем притихла и стала потихоньку засыпать. Кажется, успокоились. Автоматически покачивая их на коленях, я посмотрела на няню. «Пора их укладывать. Спальные принадлежности привезут только завтра. Поэтому предлагаю устроить детей на большой кровати». Женщина вопросительно посмотрела на Богдана. Тот согласно кивнул. Другого варианта все равно нет. Надо только край постели огородить чем-то, чтобы не свалились. Татьяна ловко подкатила к краю кровати два мягких пуфика. Один из угла комнаты, второй из-под дамского столика. Богдан откуда-то принес стопку подушек. И вскоре с одной стороны кровати возникла настоящая стена. Татьяна помогла осторожно уложить Марка. Тот захныкал, но волшебные соска не позволила ему раскапризничаться. А маленькая Вика так разомлела, что даже не почувствовала момента смены моих рук на матрас. «Спят», — довольно улыбнулась Татьяна. «Думаю, ночь пройдет спокойно». «Будем надеяться», — Богдан вопросительно посмотрел на меня. «Но все зависит от Яры». «Знаешь что?» — прошипела в ответ. «Не надо перекладывать с больной головы на здоровую». «Я просто констатирую факт». Но, если честно, на споры нет ни сил, ни желания. Как смотришь на то, чтобы поужинать и просто завалиться спать, а?» Мужчина вопросительно посмотрел на меня, а потом признался. «Подобной тишины и спокойствия в этом доме не было уже несколько дней. Все утомились. И поверь, мысли сейчас только об отдыхе». Невольно бросила взгляд на Татьяну. Она хоть и старалась держаться бодрячком, но то и дело периодически зевала. «Согласна. Кивнула я, подумав, что утро вечером мудренее, и совсем мы разберемся уже завтра. Идем. Богдан открыл двери. Я покажу тебе твою комнату. Но едва стоило выйти в коридор, раздалось хныканье. Опять, мучительно протянул оборотень. Мне пришлось вернуться. Дети вновь начали засыпать. Стало понятно, что в этой комнате сегодня придется ночевать мне, иначе спать не будет весь дом. — Яра, я принесу вам ужин, — заверила Татьяна. — А еще бутылочки для детей. Они в специальном контейнере. Как только двойняшки заплачут, надо будет покормить их. — Попробую справиться, — вздохнула в ответ. — Если что, я в соседней спальне, — предупредила женщина. — Позовите, и я приду на помощь. — Хорошо. Поужинав ароматным мясом с овощным гарниром, я приняла душ. А потом переоделась в ночную сорочку и халат, который мне принесла Татьяна и залезла на кровать. Приглушила свет и, рассматривая малышей, невольно задумалась о том, что будет дальше. Конечно, можно было просто уехать домой и постараться забыть обо всем. Вот только как оставить двойняшек? Бросив взгляд на детей, поняла, что не смогу этого сделать. Они такие маленькие и беспомощные. Доверились мне, полюбили, и предать их будет огромной подлостью. ведь они уже один раз оказались без матери. Но правда, к чудесным мохнатым малышам в комплекте шел их папочка. Богдан пугал несдержанностью, попытками навязать мне новую жизнь, а еще своим отношением к женщинам. Меня он несколько раз толкал, пихал, даже не понимая, что пугает и причиняет боль. Скорее всего, с матерью своих детей он обращался не лучше. Возможно, Руслана сбежала, потому что поняла, кто он, и просто-напросто испугалась. Но зачем тогда двойняшек взяла с собой, и как они потом очутились под дождем? Почему-то мне казалось, что Руслана не смогла бы выбросить детей на улицу. Наверное, с ней что-то случилось. Только вот вряд ли правда станет когда-нибудь известно. Богдан четко дал понять, что искать мать двойняшек он не будет, и даже рад, что девушка исчезла. Конечно, с одной стороны это было жестоко, с другой – оборотня можно понять. Мужчину интересовали исключительно детей, И теперь они были рядом с ним. Малыши закопошились. Вика дернула маленькой ножкой, нахмурилась и стала хныкать. Бросив взгляд на часы, я поняла, что уже середина ночи, а мне уснуть так и не удалось. Пока открывала контейнеры с бутылочками, захныкал Марк. «Сейчас будете лопать», – пообещала я. «Потерпите». Вскоре послышалось довольное чмоканье. Волчата обладали отменным аппетитом и не выпустили соски, пока бутылки не опустили. Едва питание закончилось, дети тут же безмятежно уснули. Понимая, что и мне тоже надо отдохнуть, поудобнее устроилась рядом с двойняшками и потушила свет. Казалось, что я не усну, но глаза стали закрываться сами по себе. Разбудило меня задорное детское попискивание. Приоткрыв глаза, нахмурилась, не понимая, где нахожусь. Обстановка была незнакомой. Но через мгновение я все вспомнила. Чужой дом. Богдан, который оказался оборотнем. Моих подкидышей, Акелу и Леди, оказавшихся на самом деле Марком и Викторией. Резко сев на кровати, уставилась на мужчину, сидящего в кресле и воркующего с двойняшками. Малышня на своем, пока только им понятном языке, общалась с отцом, о чем-то весело ему рассказывая. Заметив, что я проснулась, Богдан вскинул взгляд и улыбнулся. А вот и наша мама встала. <spiritualOOSES> Двойняшки одновременно повернулись ко мне и протянули ручки. И «Ы!» – воскликнул Марк. «И!» – вторила его сестричка. Пристально посмотрев на Богдана, качнула головой. «Подло! Ты поступаешь очень подло!» «В смысле?» «Нельзя использовать для достижения своих целей детей. Они просто не заслуживают этого». Ты пытаешься всячески привязать меня к себе и используешь для этого двойняшек. Хм. Богдан качнул головой. Ты придумываешь то, чего нет. Да? Подтянув покрывало повыше, рявкнула я. Ты называешь меня их мамой, но ведь это не так. Ну, вообще-то, я сказал правду. Но если мои слова тебя смущают, я больше так говорить не буду. Вот и хорошо. И тот, словно издеваясь надо мной, раздался ехидный голос: Дети! Ваша не мама проснулась. Давайте пожелаем ей доброго утра. Я едва не зарычала от злости, а этот, этот хвостатый гад сначала посадил на постель рядом со мной дочь, затем сына, а сам вновь уселся в кресло. Двойняшки словно только этого и ждали. Ловко упав на бок и перевернувшись на животики, они по-пластонски достигли меня. Довольно улыбаясь, демонстрируя по паре нижних зубов, малыши снова протянули ручки. «Какие же вы шустрые!» Невольно усмехнулась я, стараясь обнять обоих. Ответом мне стало довольное гиканье. Малышня была смешной и по-детски открытой. В их голубых глазках сияла радость, а с лиц не сходили улыбки. Марк, пыжась от натуги, попытался залезть ко мне на колени. Вика некоторое время наблюдала за нами, а потом, неожиданно стукнув брата по лбу погремушкой, ловко оттолкнула его в сторону. Тут же раздался детский плач. «Эй, так нельзя!» – растерялась я, автоматически прижимая мальчика к себе. «Тш, мой хороший!» Вика нахмурилась, пристально посмотрела на меня, а потом завыла вслед за братом. Прижимая к себе плачущих детей, я бросила растерянный взгляд на Богдана, в принципе не представляя, что делать в такой ситуации. «Конкуренция!» – прокомментировал он и подхватила обоих детей на руки. «Уж очень им нужна не мама!» В этот момент жутко захотелось его придушить. Этот мужчина был просто невыносим и безумно меня раздражал. «Так, тихо», – властно произнес он, и двойняшки тут же замолчали. Всхлипывая, они круглыми глазёнками смотрели на отца, едва сдерживая слезы. «Драться нельзя. Вы брат и сестра». Мужчина шагнул к двери и, открыв ее, крикнул. «Татьяна!» Няня почти сразу появилась на пороге спальни. Воспользовавшись тем, что Богдан стоит ко мне спиной, я быстро соскочила с кровати и поспешила завернуться в халат. «Нужно накормить детей и собрать на прогулку», – послышался приказ. «Хорошо, Альфа». Женщина перехватила малышей и удалилась. Богдан повернулся ко мне, окинул пристальным взглядом и уточнил. «Позавтракаем вместе». «Хорошо», – согласилась я. «Для тебя приготовили одежду». Он кивнул на стопку вещей на журнальном столике. «Я буду ждать внизу». И мужчина вышел из комнаты. Не знаю, кто позаботился обо мне, но приготовили нижнее белье, легкие спортивные штаны, удобную футболку и, самое главное, мокасины. Я вчера сбежала из дома босиком, и без обуви обходиться было непросто. Все вещи оказались новыми, с этикетками и в упаковках. В ванной комнате я нашла зубную щетку, пасту и расческу. Умывшись и собрав волосы в косу, переоделась. Аккуратно заправив постель, бросила в корзину для грязного белья все то, в чем спала, а затем поспешила вниз. Богдан сидел в гостиной и что-то разглядывал в своем мобильном телефоне. При моем появлении он скинул взгляд, и на его лице расцвела улыбка. «Прекрасно выглядишь. Тебе идет эта одежда. Ты в ней такая домашняя». «Откуда эти вещи?» – уточнила я. «Утром специально купил для тебя. Послышалось в ответ. «Сам? Не угодил? Или не угадал с размером?» Богдан встал и шагнул ко мне. «Но потом покажешь, что не так, и в следующий раз я учту все твои пожелания». «В следующий раз?» Изумленно приподняла брови. «Его не будет». «Почему?» «Я сегодня же возвращаюсь домой». Мужчина явно хотел возразить, но все, что он скажет, уже было понятно, и поэтому я решила не начинать бессмысленный спор. Мне завтра на работу. Поэтому нужно вернуться домой. Приготовить одежду. Выполнить поручение начальника. Кстати, надеюсь, ты вчера закрыл мою квартиру. Яра, какая работа!» Раздался Рык. Но сегодня он меня уже не пугал. Обыкновенная, на которой мне платят заработную плату. «Нет», – процедил Богдан. «Ты не понял. Я не спрашиваю у тебя разрешения, а просто констатирую факт. Мужчина прищурился в ответ. По его лицу было понятно, что он недоволен. Вот только прогибаться под чужие хочу я совсем не собиралась. У меня была своя жизнь, и менять ее в мои планы не входило. Волк уже все решил за нас двоих, и никак не мог понять, чем я недовольна. «А как же дети?» – процедил Богдан. «А что дети?» – бросила на него вопросительный взгляд. «С двойняшками все в порядке. Они сыты. «Под присмотром няни. И у них все замечательно». «Ты же видела, что вчера произошло, когда ты собралась уходить?» Эти слова звучали как упрек. «Только вот виноватой я себя совершенно не считала. И вся эта ситуация, на мой взгляд, сложилась из-за несдержанности Богдана. Ты хочешь сказать, что дети перешли в другой облик, потому что я хотела уйти?» – уточнила у мужчины. «Да, а почему же еще?» В голосе оборотня звучали нотки раздражения. «Ты нужна им!» «А может, все случилось потому, что малыши почувствовали мой страх? Не думал об этом?» «Тебе ничего не угрожало!» Богдан явно не понимал, о чем я говорю. «Мне нравится твоя короткая память!» Хмыкнула в ответ. «Проще всего сделать вид, что не понимаешь, о чем речь!» «Я действительно не понимаю!» А тебе не кажется, что детей напугали конфликтные ситуации и наши негативные эмоции? Ты рычал, угрожал. Ну а про демонстрацию твоего зверя я промолчу. Весьма эффектное знакомство, что тут скажешь? Малыши могли просто почувствовать мой страх и интуитивно попытались меня защитить. «Не выдумывай. Мой волк никогда бы тебя не обидел», – послышалось в ответ. «Ты моя истинная пара». «Да?» «А дети об этом знают?» Богдан замолчал и задумался. Было понятно, что он такой вариант даже не предполагал. «Двойняшки просто пытались меня защитить единственным доступным им способом», – промолвила я. «Они испугались и сменили облик, чтобы привлечь твое внимание». «Почему?» – мужчина бросил на меня вопросительный взгляд. «Вернее, чего ты так испугалась?» «Твоя зверюга напугала меня до полусмерти». И жаль, что ты этого так и не понял. Это лишь твои предположения, фыркнул Богдан. Да, согласно кивнула. Но проверять их я не собираюсь. Ты можешь думать все, что угодно, а мне пора домой. Но дети... Богдан пристально посмотрел на меня. Это твои дети, довольно резко ответила я. И знаешь что? Ищи их маму, вот что я тебе скажу. Они ни в чем не виноваты. Они нуждаются в тепле и ласке. «Яра, ты не можешь уехать!» Все, я могу!» Бесцеремонно прервала его. «Ты пытаешься навязать мне обязанность, но я не готова к этому. Осознай это и прими. И Марк, и Вика уже заняли частичку моего сердца. Но, Богдан, я не могу стать их мамой по твоему желанию. И не хочу менять свою жизнь в угоду твоей прихоти». «Ты останешься здесь», – процедил мужчина. «И точка». «Нет». – качнула головой. – Ты не можешь меня заставить. И жаль, что ты этого так и не понял. Запрешь в доме? Посадишь в клетку на цепь? Я хочу тебе напомнить, что похищение человека у нас наказывается законом. Оборотень несколько раз глубоко вздохнула, потом промолвил. – Поговорим об этом позже. А сейчас давай завтракать, а то все остывает. Стол буквально ломился от угощений. Чего тут только не было. Бутерброды, гренки. Несколько видов нарезки, творог, блинчики, небольшие пирожные со сливками. Ого! – невольно промолвила я. Тут столько еды, разве можно столько съесть? Не знал, что ты любишь, поэтому попросил Елену Александровну приготовить сегодня на завтрак разные блюда. Богдан подхватил с тарелочки кусочек буженины. Мне нравится мясо, а тебе? Я, в принципе, всеядное, но обычно завтракаю на ходу. Почему? потому что люблю с утра поспать, а потом всегда тороплюсь на работу. Ответила я и положила на блюдце блинчик. Он оказался восхитительным, горячим, ароматным, с сочной мясной начинкой. Ммм, вкусно. Твой повар чудесно готовит. Да, Елена Александровна настоящая фея на кухне. Я вас познакомлю чуть позже. Эта женщина полностью ведет хозяйство и по факту выполняет обязанности и повара, и экономки. «Наверное, трудно совсем справляться одной. У тебя большой дом». «У нее есть помощница Ксения. С ней ты тоже еще успеешь познакомиться», – промолвил Богдан. Кивнов спорить не стала, решив, что это бесполезно. Оборотень не слышал меня, не хотел принимать мою правду и считал себя правым во всем. Я не видела смысла самой себе трепать нервы. Скорее всего, с этим мужчиной мы сегодня виделись в последний раз». Я с удовольствием позавтракала, когда из гостиной послышалось попискивание малышей и воркование Татьяны. Женщина заглянула в столовую, прижимая к себе детей и, улыбнувшись, сообщила. «Мы готовы к прогулке». «Хорошо», — Богдан кивнул. «Пока подождите нас в саду». Няня поспешила выйти, оставив нас наедине. «Позавтракала», — уточнил мужчина. «Хочу показать тебе сад и мой поселок. Здесь очень хорошо, правда». «Знаешь, я думаю, мне пора». «Яра». Волк сложил руки на груди. «Ты не хочешь понять главного. Осознай, я тебя не отпущу». «Осознай». Резко встала и нависла над ним. «Ты не имеешь права командовать мной. И поэтому я сейчас еду домой. Вызови мне, пожалуйста, такси». «Яра». Богдан вскочил и, обняв меня за талию, прижал к себе. «Вот в кого ты такая упрямая?» Вызовешь такси?» «Сам тебя отвезу!» Мужчина рыкнул. Он был явно недоволен, но решил отступить, и меня это порадовало.